Глава десятая. Проект Time X. В назначенный час Дольф Лунгрен, слегка растеряв напускную холодность, вошел в комнату и кивком головы дал понять: пора. Лом мельком глянул в зеркало и поправил галстук. Костюм, что ему предоставили, был чуть великоват. Штанины и брюк собирались в нелепые складки, а в широких манжетах рубашки кисти утопали наполовину. Но, как говорится, и на том спасибо. Оказавшись в темном коридоре, Юра двигался не спеша. Странное чувство тревоги разрасталось в груди, подобно смертоносной черной плесени. Полная неизвестность, что словно благодатная почва дает жизнь самым диким и нереалистичным предположениям. Кто ждет его там впереди? Эл Гор, Хиллари Клинтон или Дэвид Боуи, восставший из мертвых? На ватных ногах гость особняка подошел к высоким бежевым дверям, вход в которые преграждал местный темнокожий security Тщательно досмотрев Ломова, он ушел в сторону. Бледная ладонь опустилась на дверную ручку и робко надавила вниз. Взору предстала просторная гостиная в стиле готика. В ее центре располагался большой круглый стол с напитками и закусками. Двое мгновенно прервали беседу, завидев Юрия, Один из них, Рик Колдвотер, выглядел карикатурно строго. Блестящие и зализанные волосы и сорочка, застегнутая на все пуговицы. Ничто не выдавало в нем отчаянного головореза и наркомана, державшего в страхе всю Неваду. Обомлев при виде кредитора, лом не сразу заприметил того, кто сидел рядом. Мужчина был одет куда проще, можно сказать, неформально. Темная майка и пиджак свободного кроя. Рядовой американец, что не привлечет внимания в толпе и уж точно не сойдет за эксцентричного миллиардера, друга всех значимых политиков и голливудских звезд. И тем не менее. «Добрый вечер», — собрав мысли в кучу, произнес Юра. «Давно не виделись», — процедил сквозь зубы Рик, стараясь не выдать раздражения. Хозяин дома, широко улыбаясь двумя рядами идеальных виниров, поднялся и протянул руку. Русский поспешил ответить взаимностью. «Юрий. Юрий Ломов. Приятно познакомиться». «Дилан Таск. Можно просто Дилан», — подмигнул брюнет, вернувшись на место. Повисло неловкое молчание. Лом чувствовал себя как студент на собеседовании в солидную фирму, жалкой пародией на человека. Опустив голову, он принялся теребить салфетку в попытке хоть немного снять напряжение. Липкий взгляд Белоснежного ощущался кожей, случись встреча в других обстоятельствах, все бы кончилось кровопролитием. Первым решил заговорить Таск. Он, как истинный американец, сделал вид, будто не заметил конфуза. Взглянув на экран телефона, бодро воскликнул. «Рождество не за горами. Уже ощущаете присутствие Святого Духа?» «Это не просто, с учетом всего, что свалилось на наши головы», робко отозвался Лом. «Возможно, но в наших силах все исправить». «Именно за этим мы и собрались тут, верно?» Владелец особняка налил шампанского гостям и позвонил в колокольчик, привлекая внимание официанта. «Но об этом чуть позже. Для начала расскажите о себе, Юрий. Я наслышан о ваших способностях». «Вы, должно быть, с кем-то меня путаете», — безучастно пожал плечами русский. «Не знаю, что вы...» «Лукавит», — усмехнулся Рик. «О его хитрости в Вегасе слагают легенды». Превосходно блефует, просчитывает ходы, сообразителен, чертовски везучий к тому же гений импровизации. Так ведь, дружище?» «Конечно, если речь идет об игре в покер. Но что-то мне подсказывает, что я здесь не за этим». «Кто знает?» — ухмыльнулся Дилан. «Жаркое из курицы, пожалуйста». Обратился он к подоспевшему слуге. «Юрий, закажите что-нибудь. Нам ужасно повезло с поваром. Украл его из одного чудесного ресторана». «Вы всегда воруете нужных вам людей», — не сдержался Лом, почти улыбнувшись. «Только если речь заходит о делах неотложной важности. К вам у меня именно такое дело. Закажете что-то, или я могу отпустить юношу?» «Спасибо, я не голоден. Если вы не против, давайте перейдем к делу», — отбросив лишнюю скромность, заявил Юра. «Так уж и быть», — выдохнул мужчина, переведя взгляд на Рика. «Послушай, паренек...» — хрипло начал Колдвотер. «Мы с тобой заключили договор. Пожали руки, а потом ты попытался скрыться. Вероятно, думал, что сможешь оставить меня в дураках. Так? Отнюдь. Такого намерения не было. Я, как и большая часть американцев, стал жертвой обстоятельств. Мне очень жаль, что пришлось скрываться, но вы не дали мне иного выбора». «Красиво, — говоришь. Ладно, кто старое помянет, тому глаз вон». «Как и когда ты планируешь вернуть то, что должен?» «Очень трудно обещать что-то в нынешних условиях. Но это ведь не вопрос», — скинул бровь Юра. «Вы с мистером Таском намереваетесь предложить мне дельца? Я прав?» «Соображаешь», — хмыкнул Рик. «Абсолютно верно, Юрий», — подхватил хозяин дома. «Есть одна небольшая задумка». «Приняв участие в ней, вы сбросите долговые обязательства и даже сумеете заработать неплохую сумму. Что думаете?» «Думаю, у меня нет выбора. Но от подробностей не откажусь». «Замечательно. Скажите, у вас есть любимый писатель?» Кратчево произнес Дилан, прищурив один глаз. «Не то чтобы... Наверное, Стивен Кинг. Да, пусть будет он. Идеально». Я превыше остальных ценю Марка Твена. Знаете, что объединяет его с королем ужасов? Понятия не имею, честно признался Лом. Оба в своих произведениях описывали путешествия во времени. Довольно произнес Таск, соединив указательные пальцы. Твен в книге Янки из Коннектикута при дворе короля Артура в 1889 году, а Кинг в своем нашумевшем романе 112263. Если ничего не путаю, он вышел в свет лет десять назад. И что же это значит? Это значит, мой друг, что испокон веков люди задумывались о возможности перемещения во времени. Однако раньше на это смотрели как на чистой воды забаву. Одни мечтали поглазеть на динозавров, другие жаждали встречи с выдающимися умами прошлого. «Был у меня приятель, который горел желанием очутиться в Древнем Египте, чтобы затащить в постель Клеопатру» засмеялся Дилан. «Я бы многое отдал, чтобы увидеть его реакцию на эталон красоты той эпохи». «Думаю, сейчас тоже полно странных людей со странными желаниями. Разве что-то изменилось?» «О да, мистер Ломов, поменялось без преувеличения все. То, что некогда рассматривали как прибыльный бизнес сродни туристическому, теперь стало жизненно важной необходимостью. Кто-то должен отправиться в прошлое, чтобы предотвратить катастрофу». Закивал Таск, глядя парню в глаза. «Мы можем бесконечно долго разбираться с последствиями беды, а можем уничтожить ее причину. Растоптать смертоносный сорняк на этапе семечки. Вот что нужно. Понимаете?» «Не совсем. Что вы имеете в виду, когда говорите о странстве их во времени?» – растерянно вопросил Юра, ослабив галстук. «Вы все верно поняли. Последние годы люди из моей команды трудились над серией революционных проектов». «Разумеется, в строжайшей секретности. С концепцией и действием Health X вы ознакомились сегодня утром. Этот прибор прошел все фазы тестирования. На него оформлен патент. Презентовать его публике мы намеревались в 2020 году, еще до того, как заварилась вся эта каша», — поведал Таск, разочарованно поджав губы. «А вот с X все не так просто. Риски выше, фокус-группа меньше». В теории у нас все готово, спроектирована и построена демоверсия аппарата. Будь у нас возможность работать в комфортном режиме, мир узнал бы об изобретении лет через пять. Но в условиях пандемии мы не можем позволить себе подобные роскоши. Нужно действовать решительно и быстро. Нет времени на эксперименты и расчет вероятностей. Пробуем сейчас или никогда. Вы хотите, чтобы я стал вашим «Подопытным кроликом?» — бледнее от ужаса прошептал русский. «Звучит унизительно. Я предпочитаю термин «доброволец». Поймите, вы можете спасти без преувеличения миллионы жизней. А еще, вне зависимости от исхода мероприятия, аннулируется долг, и денежный бонус в размере 500 тысяч долларов достанется вам, либо вашей семье в случае провала. «Врать не буду, такое тоже возможно». «Точнее, весьма и весьма вероятно». «Конечно, есть и другой выход», — откашлявшись, произнес Белоснежный. «Можешь сказать свое решительное «нет», пожать руку мистеру Таску, поблагодарить его за ужин и покинуть особняк в моей компании. А там, за пределами этого чудесного места, я найду способ вернуть свое. Есть у меня на примете пара вариантов, но поверь... Ни один из них тебе не понравится. «Почему я?» Голос Юры звучал тускло и невыразительно. «Это странное, забавное совпадение», сплеснул руками делом. «Я искал кого-то из России или, по крайней мере, с хорошим знанием русского языка, достаточно смелого, чтобы принять мое предложение, и, чего греха таить, достаточно отчаянного, чтобы не струсить в последний момент, когда отступать будет поздно». «С Риком мы знакомы не первые десяток лет. Он славится удивительной способностью решать любые проблемы». «О да», — покачав головой, выдохнул Ломов. «Потому, когда он предложил мне твою кандидатуру, я с радостью согласился». «Хочу выкупить твой долг, но пойми меня правильно, я не собираюсь загонять иголки тебе под ногти, вынуждая дать согласие на участие в проекте. Я не такой человек». «В то же время искренне надеюсь, что у нас получится договориться». Тяжело вздохнул Таск, заглянув парню в самую душу. «Не ради меня, не ради тебя, даже не ради всех, кого ты любишь. Во имя всеобщего блага и выживания. Что думаешь?» «Я в деле», — кивнул гость особняка и, едва заметно улыбнувшись, протянул ладонь для рукопожатия. Дилан расплылся в жемчужной улыбке, и его глаза озарились искрами надежды. Было несколько забавно видеть, как тот, кого давно заклеймили распутным и испорченным толстосумом, был готов в лепешку расшибиться ради тех, кого даже не знал. Что мешало ему начать спекулировать на страхе людей перед смертью? Вне всякого сомнения, на сеанс в его волшебной капсуле выстроилась бы многотысячная очередь из тех, кто жаждет потратить сотни тысяч долларов на исцеление собственной плоти. Это ведь золотая жила и в теории самый рентабельный бизнес на свете. Но нет, этот чудак продолжает бредить спасением человечества. Странные они эти гении, словно с другой планеты. Один ему подобный лучше миллиона таких, как Юрка. И если он свято верит в успех задумки, единственно верное решение — сделать то же самое, а там Бог рассудит. Вернувшись в свои покои, что по-прежнему охранялись молчаливыми громилами, как говорится «доверяй, но ну проверяй», лом разместился за рабочим столом и вновь принялся строчить письмо. «В этот раз жизнеутверждающее, адресованное старушке-матери». Миссия, что вполне могла закончиться провалом, обязала перестраховаться. Ведь покинуть эту землю, не сказав «прощай» немногочисленным близким, как минимум хамство. Расписав на отдельном листочке новое перо, русский взялся за дело. «Здравствуй, ма. Если ты получила это письмо, значит, я так и не успел сказать тебе обо всем лично». Значит, у тебя больше нет причин для слез и бессонницы. Значит, то, что я задумал, так и не смогло реализоваться, и твой бестолковый сын никогда не перешагнет порог родного дома. Только ты не плачь. Я хочу, чтобы ты знала, умер я благородно, выполняя большую миссию по спасению человечества. Да, я понимаю, что это похоже на бред, но, поверь, это чистая правда. Ценой собственной жизни я попытался все исправить, Но этого оказалось недостаточно Значит, как говорится, не судьба Искренне надеюсь, что ты сейчас не рыдаешь, а с улыбкой вспоминаешь обо мне Хотя это вряд ли Я не стал тебе надежной опорой на склоне лет Не отвез к морю, не подарил внуков Не сделал ничего того, о чем можно с гордостью рассказать подругам Я не оправдал надежд и подтвердил худшие опасения И тем не менее, когда на меня легла ответственность за будущее миллионов, я не струсил. Отдал все, что было, и ни о чем не жалел. Почти ни о чем. Будь у меня больше времени, я бы не стеснялся говорить тебе, Светке и даже папе о том, как люблю вас. Хочется верить, что вы и так это знаете. По крайней мере, догадываетесь. Совсем скоро придет моя прощальная весточка — Крупная сумма, на которую вы сможете обеспечить себе достойную старость. Креста ради не отказывайтесь и не бойтесь. Это не ворованные барыши и даже не то, что я выиграл в карты. Кстати, о них. Чувствую моральное обязательство признаться. Вопреки твоим просьбам я играл в азартные игры. Все, что я рассказывал о своей карьере в Штатах, было выдумками. Думаю, для тебя это не новость. В сердце матери оно такое... От него ничего не скрыть. Но как бы там ни было, деньги прими. Это все, что я смог для вас сделать. Помогите Светке и на себя не жалейте. Подлечитесь, почувствуйте себя людьми хоть раз в жизни. На этом закончу. Всем привет, всех люблю, прощайте. На следующий день, встретившись с таском моего команды в лаборатории, Лом вынул письмо из нагрудного кармана и попросил отправить его по указанному адресу, если миссия провалится. В ответ он получил согласие и запечатанный конверт с инструкциями, вскрыть который полагалось в том случае, если перемещение пройдет удачно и плоть Юры не разорвется на бесконечное множество атомов. Подробная лекция, как перед прыжком с парашютом, дала официальный старт мероприятию. Высокий худосочный мужичок с лицом, похожим на печеное яблоко, битый час распинался, объясняя принцип устройства аппарата TimeX и то, как рекомендовано вести себя в процессе его эксплуатации. Теория лилась бесконечным потоком, разобраться в котором мог лишь человек науки, а потому Юра предпочел не слушать этот занудный голдеж. Превратив голос лектора в фоновый шум, он вновь погрузился в рассуждение о непредсказуемости бытия. Буквально вчера его держали на цепи в грязном ангаре без воды и сна, а сегодня ярчайшие умы планеты провозгласили его мессией и последней возможностью отсрочить конец света. — Ну что, Юрий, готов? — словно гром среди ясного неба прозвучал баритон Дилана. — Конечно, — воскликнул русский, чувствуя, какими тяжелыми становятся ладони. Ассистенты профессора подвели парня к установке, что походило на небольшую трансформаторную будку со схожим электрическим гудением, доносившимся изнутри. Лом вплотную приблизился к металлическим дверям, в то время как наблюдатели отошли на безопасное расстояние. Судя по звукам, Тайм-Экс приходила в действие, зажигая дисплеи с неизвестными показателями и наращивая пугающий новый гул, будто гигантская стиральная машина. Внутри всё похолодело. Очень похоже на то чувство, когда подходит твоя очередь прокатиться на шамбле самой высокой и крутой американской горке в Порт-Авентура. Напускная бравада испаряется, виски покрываются испаренной, а во рту появляется кислый привкус. В этот момент понимаешь, что нет пути обратно, а смертельно опасное путешествие состоится уже через миг».